Глава 13. Призрак в Шинели. До Краснозаводского карьера было километра два. Уже достаточно расцвело, чтобы можно было проехать на велике по раскату на лесной тропе, не рискуя свернуть себе шею. Краснозаводские спали глубоким сном. Как белые призраки, с ног до головы в меловой крошке, мы бесшумно пролетели по пустым улицам, свернули в Мишкин двор и прокрались в избу. Несколько минут мы с Машкой простояли у пахнущих укропом синях, Слушай, как в соседней комнате Мишка объясняется с недовольной сонной матерью. Чего-то мне спать расхотелось, прошептала зевавшая всю дорогу сестра. А вот поесть наоборот. Скрипнула дверь, и рядом послышалось Мишкино дыхание. Значит так, сердитым шёпотом сообщил он. Мать говорит, идите на чердак. Там две кровати. Или на летнюю кухню, там тоже диванчик имеется. Я за чердак, высказалась я. На улице замёрзнем. Не советую, сказал Мишка. Там страшное гродище. Никто не жил лет 8, если не больше. Надо было к бабке идти. Да кто же знал, вздосал сказал Мишка. Предлагаю другой вариант, прошептала Машка. Ты чем-нибудь меня накормишь? Мы все втроём пойдём на чердак и там поболтаем. Всё равно не уснём. Дверь, ведущая на чердак, была заперта на висячий замок, который Мишка не без труда отмкнул. «Не пугаться!» – предупредил он. «С тех пор, как отец умер, сюда никто не поднимался!» Зажглась тусклая лампочка, осветив тесную комнатку с низким потолком. На чердаке было не столько грязно, сколько пыльно. Со стен свисали отклеившиеся обои 20-летней давности. На аккуратно застеленных железных постелях белье успело не только пожелтеть, но и покрыться черными разводами плесени. Стоило нам войти, как пыль взлетела в воздух, и комната потанула в сером тумане. Мишка с треском распахнул окно. Лучше уж пусть комары налетят, буркнул он. Машка села на постель, положила котлету на хлеб и принялась азартно жевать. Я занялась этнографическими изысканиями, благо, что материал для них присутствовал. О, настоящие вологодские кружева! А это что на полу? Чайник? А почему у него два носика? Это умывальник, пояснил Мишка. Устраивайтесь, я схожу за нормальными медиалами. Хотела бы я посмотреть на этого Джеффа, невнятно проговорила Машка. А я нет, уже насмотрелась, спасибо. Я думаю, что тебе надо найти его и отобрать книгу Мишкиного предка, заявила сестра. Я скептически усмехнулась. Думаешь, это так просто? Найти, отобрать? Да и зачем мне испорченная книга? Ну, хотя бы почитать, что в ней дальше, донёсся с лестницы приглушённый мишкин голос. И выяснить, что с тобой происходит. Разве со мной что-то происходит? удивилась я, а потом подумала. Да, происходит. Со мной уже некоторое время творятся странные вещи. Я как будто попала во власть внешних сил, которые не могу ни объяснить, ни контролировать. Что-то вокруг меня закручивается, а я не вижу ни начала, ни конца. Думаете, в книге можно найти ответ? задумчиво спросила я. В общих чертах мне известно, что пишут в таких книгах. Превращение материи, которое мастер реальности совершает инстинктивно, за считанные секунды, там разобрано на десятки и сотни этапов. Это мне не нужно. Откуда ты знаешь, что там написано именно это? спросил Мишка. Ты её читала? Джеф говорил, потом Хохланд. Хохланд книги не видел а пересказывал тебе слухи», возразил Мишка. «А Джефф, судя по тому, что ты о нем рассказала, ему верить нельзя. Ни единому слову. Я подумала о сером мире и тяжко вздохнула. Поистине, от знания одна печаль». «Кто же скажет мне правду?» И Зергиль говорила собрать правду из элементов как пазл. «Жаль, что этот Джефф приезжал сюда так давно», сказал Мишка. «Будь я постарше, ни за что бы не позволил ему забрать книгу». Я вот подумала, может, она тебе и предназначалась, спросила Машка, послание потомкам. Эти слова натолкнули меня на любопытную мысль. Когда Джефф рассказывал о своей экспедиции на родину Корина, он сказал, что там была не только тетрадь. В мастерской Мухиной оставались и другие его вещи, которые были потом переправлены к родственникам, то есть сюда. «Миш, тебе об этом ничего не известно?» Мишка дохмурился. «Другие вещи?» Нет, вообще впервые слышу. Может быть, мать знает. Я старательно восстанавливала в памяти давний разговор с Джеффом. Где это было, в харазоне? Нет, на пятом ярусе. Джефф был в ярости и отчаянии и выдал мне массу мелких подробностей. Вдруг там проскользнёт какая-то деталь. Джефф говорил, что тетрадь нашлась на чердаке. Медленно произнесла я среди прочих личных вещей. Других чердаков тут нет, сказал Мишка. Мы дружно осмотрелись. Маленькая, пустая, пыльная комната. Две кровати, которые не разбирали уже много лет. Рукомойник валяется в углу. Бесполезно. Всё ценное Джефф наверняка увёз, а остальное родители выкинули, сказал Мишка. Какие бывают личные вещи? задала Машка вопрос в пространство. Записная книжка, сказала я. Зубная щётка, бельё, вообще одежда. Вспомнила книгу Корина, нашли в кармане пальто. Мишка посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. Я знаю, что это за пальто, сказал он. Маш, ну-ка, встань с кровати. Когда Машка подчинилась, он сбросил на пол подушки, кружевное покрывало, бельё и перину, снова подняв тучу пыли. Под периной обнаружился древний вид матрас. Она на матрасе лежала сплющенная, серовато-зелёная красноармейская шинель. Все пуговицы были срезаны, но материал выглядел почти как новый, не истлевший и не побитый молью. Вот оно, довольно заявил Мишка. Натуральное сукно. Отец хотел перешить её на пальто, а потом умер. И мать положила шинель под матрас, пуская ждёт, пока я вырасту. Дай ко мне, отодвинула его Машка. Вдвоём мы минут 10 обшаривали карманы шинели, прощупывали швы, в общем, тщательно исследовали каждый сантиметр ткани. Сами не зная толком, что ищем. Результат был нулевой. Я разочарованно отложила шинель на кровать. Может, это было другое пальто? с надеждой спросила я Мишку. Он устало пожал плечами. По-моему, это. А может и нет. Завтра пошарим в шифонерии у матери. Там подобного барахла вагон. Кстати, неплохое пальтецо, заметила я, глядя на бесполезную шинель. Это такая в стиле милитари. Если отдать в химчистку, рукава подкоротить, обшить гарусом и подобрать красивые пуговицы, а к нему ещё ботинки со шнуровкой до колена на протекторе, стрижку ёжик и тёмные очки. Миш, дай примерить. Я напялила шинель и утонула в ней. Она была сероватой, похладленом и неприятно холодила кожу. Потом захотела примерить Машка. Поскольку сестра была ниже меня ростом и коренастее, зрелище получилось ещё потешнее. Мишка долго наблюдал за нами, а потом сказал: "Дайте-ка мне". Мишки шинель неожиданно подошла. В шинели на распашку, с оборванными пуговицами, с русыми вихрами, он стал похож на белогордейского корнета, которого ведут на расстрел. Так я ему и сказала. Мишка в ответ отдал честь на Белогордейский манер и принялся стягивать шинель. Вдруг его движения замедлились, а затем он и вовсе замер, наполовину вытащив руку из рукава. Застрял? Помочь? Заботливо спросила Машка. Мишка отступил на шаг и глухим голосом сказал: "Тихо". Мы застыли, глядя на него в изумлении. Мишка сунул руку обратно в рукав. Он стоял, низко наклонив голову и как будто к чему-то прислушивался. Что ослу? Тихо, едва слышно повторил он. Я слышу голос. Я увидела, что его лицо заблестело от пота, и мне внезапно стало жутко. Кажется, то же самое испытывала Машка. Внизу кто-то есть? шёпотом спросила она. Мишка качнул головой, продолжая молчать. Мы тоже замерли, стараясь не дышать. В доме было так тихо, что я слышала, как внизу в комнате тикают часы. Машка беспокойно шевельнулась. "В чём дело-то?" Мишка вздохнул, понял голову, страдальчески сморщился и сказал: "Я здесь уже был". В смысле? "Ну, здесь". Он обвёл рукой комнату. "Конечно, был. Это же твой дом", нетерпеливо ответила Машка. "Ну и что?" "Не, он не это имеет в виду" волнуясь, возразила я. Казалось, я поняла, что с ним происходит. У тебя держивю, да? Кажется, будто ты был тут раньше, когда тебя тут быть не могло. Только вот в чём штука, морщился продолжал Мишка. На мои слова он не отреагировал и вёл себя так, как будто я ничего не говорила. Помню, как отсюда уезжал, но не помню, как вернулся. Куда уезжал? В Москву, сказал Мишка, поворачивая голову в стороны в сторону. Ну, здесь и грязь. Куда мамаша смотрит? Ты меня начал доходить. Я вцепилась в Машки в руку, с ужасом гадая, чем всё дело кончится. Да ты отродясь не был в Москве, позмутилась Машка. А значит, и вернуться оттуда не мог. Как же я не вернулся? Ежели здесь моя шинель. Впервые взглянув на неё, возразил Мишка. Он перевёл взгляд вниз и укорененно добавил. И какие сволочи, все пуговицы оборвали. В поезде, что ли, тут дошло и до Машки, что дело не чисто. Она вытащилась на Мишку со страхом и подозреньем. Миш, с тобой всё в порядке? Мишка не реагировал, как будто обращались не к нему. Я сжала Машкину ладонь, давай понять, что заткнулась. Что с ним? пробормотала она, обращаясь ко мне. Ты что, не видишь, что это никакой не Мишка? прошептала я ей в ухо. Это дух Корина в его теле. Он, может, даже не знает, что умер. Он думает, что приехал домой из Москвы. Машка побледнела и застыла в глубоком проречии. А я решила рискнуть. Воры тут были, воры, запинаясь, сказала я, вступая в игру. Всё украли, даже пуговицы с шинели и книгу ко, то есть тетрадку вашу с записями унесли. Это было натуральной авантюрой пытаться перехитрить призрака. Что будет дальше с нами, а главное с Мишкой, я не могла и представить. Шут с ней с этой тетрадкой, с каким-то жесточением заявил дух Корина. Никому она не нужна. Меня из-за неё чуть в ГПУ не забрали. Кто тебе говорят, это продиктовал? А там всё написано как есть. Что? Откуда? Зачем? Я выхожу из мылуны навстречу рассвету, начала я трепеща. Я есть земля и вода. Я прочитала наизусть съеденный мной отрывок. Дух Корина внимательно слушал, благосклонно кивал и поправлял, когда я нарочно сбивалась. Дочитав до слов: "А образ отражается в воде", я запнулась и исkaitльно взглянула на Корина. "Ты чего остановилась?" грубовато спросил он. "Забыла, что ли?" и заговорил сам. "Я камень живой, пробуждающий жизнь, дающий силу"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 Полученные сведения были так важны, что я на мгновение даже забыла, с кем разговариваю. Книга Корина из первых рук. Я могу восстановить ее целиком, и тетрадка Джеффа перестанет быть единственным экземпляром. И более того, это будет работающий экземпляр. Но тут из паралича вышла Машка. С яростным воплем она набросилась на призрака в теле Мишки, и с криком «Изыдни, нечистый!» принялась вытряхивать Мишку из шинели. Прежде чем ее успелось что-то предпринять, Шинель была безжалостно сорвана. Мишка не особенно-то и сопротивлялся. Он стоял как манекен. Казалось, толкни и упадет. «Мишка! Миленький! Очнись!» Услышал я Машкин крик. Мишка, закатив глаза, не реагировал. Шинель валялась на полу, как тело убитого. Я хотела ее подобрать, но побоялась. «Не тряси!» – наконец выговорил Мишка вяло пытаясь отстраниться от Машки. Сестра испустила дикий вопль и повисла у мишки на шее, как будто он вернулся из того света. Хватит орать, всех перебудишь, одёрнул я её. Нет, я тоже была рада, что всё обошлось, но такой шанс был упущен. Я что-то говорил? пробормотал Мишка. В его глаза возвращался разум. Чёрт, голова болит. Надел шинель, услышал голос и больше ничего не помню. «Не ты», — сказала я, — «а призрак Корина». А Машка его спугнула, и он ушел. Все испортила. «И слава богу!» — выкрикнула сестра. «Мишенька, что с тобой?» Мишка, бледный, как мертвец, клонился на бок. Мы с Машкой подхватили его и совместными усилиями положили на кровать. Машка стащила с него кроссовки. Я подобрала с пола шинель, на всякий случай заглянув в рукава, как будто там мог скрываться призрак. Мишка что-то пробормотал, потом задышал ровно и вроде как уснул. Какой он горячий, услышал я плачущий голос Машки. Гелька, что делать-то? Ничего с ним не будет, сказала я, сердясь, что Машка помешала дослушать призрака. Пока она хлопотала над Мишкой, я в уме повторял слова книги, пытаясь вникнуть в их смысл. Волчица, храм, белый дракон, чёрный дракон, башня лжи. Истинный целитель. Опять он. Истинный целитель, который что-то знает, чего не знаю я. Задумавшись, я не сразу услышала Машкино всхлипывание. Ну что с тобой? устало спросила я. Сестра сидела на краю кровати и заливала слезами. Мишку жалко, выговорила она, глотая слёзы. А если он не очнётся, а вдруг он инвалидом останется? Не останется? приняла все утешать. Он пережил потрясение, а теперь просто спит. Так всегда бывает, когда вселяется призрак. Я читала. Правда? жалобно спросила Машка. Всё её лицо было в разводах от слёз и мела. Он поспит до утра и проснётся здоровый, сказала я. Иди, умойся. Ну посмотри на себя, сущая погола. Неожиданно Машка опять зарыдала. Ну что с тобой такое? Машка всхлипывая залепетала что-то неразборчивое. Никогда он меня не полюбит, такую уродлину. Я была поражена. Машка, что ты несёшь? Ты же красивая. Я? Горько переспросила сестра, размазывая по лицу мел. Я же инвалидка. Ты что, не в курсе? Знаешь, как меня в школе обзывали? Лиха одноглазая. Он никогда не посмотрит на такую. Но я не находила слов, поражённая такой слепотой. Мне, да и всем окружающим, было совершенно очевидно, что Мишка к Машке не равнодушен. Но он же сегодня побежал тебя спасать, рискуя жизнью. Он просто добрый. Он всех спасает. Машка снова залилась слезами. Я растерялась и расстроилась. Чувствую, что ещё чуть-чуть, и зареву за компанию с сестрой. Я села рядом с Машкой на кровать и обняла её за плечи. Я тебе помогу, пообещала я. Машкино лицо сразу посветлело. С глазом она взглянула на меня с такой надеждой, что стало совестно. Помогу, чем смогу, уточнила я. Спасибо, Гелечка. Машка подозрительно быстро успокоилась. Слышала, чем смогу. Никаких гарантий. Да-да, я поняла. Наверняка привратна. Мы с Машкой вернулись в Утишье, когда уже совсем рассвело, слишком взволнованные, чтобы спать. В воротах нас встретила разъярённая бабка, которая прождала всю ночь. Она долго ругалась глубоко меня в глубоко шокированных меня выражениях, а Машку вдобавок выдрала почком крапивы, после чего заперла на себе их в избе. Его экзикуция волшебным образом оказала успокаивающее воздействие, и остаток дня мы проспали беспробудным сном.